Глава 6 И вот, пока то да сё, с момента возвращения Рейка Хасева Собняк особняк успела пройти несколько часов. В гробовой тишине ночи среди кромешной, будто бы застывшей темноты откуда-то издалека донёсся глухой бой. Старинные напольные часы пробили полночь. К этому зловещему, почти потустороннему звуку, словно принадлежавшему давно ушедшей эпохе, Рейка прислушивалась уже лежа в постели. В ее голове снова и снова прокручивалась услышанная немногим ранее версия Кагаямы. Предсмертное послание, кинуя Кадами, указывало на гора. Вот только, судя по всему, Кагаяма подозревал кого-то еще, но имени называть не стал. Ведь, по его словам, нельзя обвинять в убийстве, пока остается хоть капля сомнения. Таково его твердое убеждение. Надо признать, что для самопровозглашенного детектива моральный принцип более чем достойный. Только вот, от чего-то в прошлом деле, он не мудрство и лукаво объявил убийцу на весьма расплывчатых основаниях. Ну и как это прикажете понимать, а? Фу ты ну ты. Понапустил на себя важности ты. Загадочный ты наш. Эх, как все-таки хочется спать. Ну да, вчера же почти до утра проработала. «Неудивительно, что так клонит в сон». И вот в тот самый момент, когда Рейка уже начала проваливаться в сон, звяк, пронзительный ляск металла вдруг разорвал тишину ночи. Выдернутая из объятий сладкой дремы и еще не до конца очнувшаяся, Рейка приоткрыла один глаз и увидела, что прямо над ее лицом почему-то зависла металлическая бита. Одержал ее, Никто иной, как Кагаяма. Отзе сама! Не время предаваться сну. Мы в самом разгаре кульминации. Э? Э? -э Рейка распахнула оба глаза, и картина, представшая перед ней, заставила ее онеметь от ужаса. Что? В льющемся из окна свете луны, прямо напротив Кагаямы, виднелась черная фигура в маске. Внезапно эта фигура обрушила на лежавшую в кровати Рейка нечто до жути напоминавшее меч. Кагаями удалось отбить удар лишь в самое последнее мгновение. Лезвие нападавшего яростно скрижетнуло его металлическую биту, и звук, почти невыносимый в своей остроте, прорезал мрак ночи. а, -а, -а! В панике Рейка скатилась с кровати и практически ползком перебралась в другой конец комнаты – где, укрывшись словно за живым щитом за спиной Кагаямы, поднялась на ноги. Так, стоп, что там обычно в таких случаях говорят? Надо бы бросить какую-нибудь эффектную фразочку. Да неважно, что угодно уже пойдет. Попался? Твое злодеяние раскрыто. Сдавайся в руки правосудия. Боже мой, кто я вообще? А копяки из исторической драмы, что ли? «Проклятие! Что, черт возьми, здесь происходит?» Донесся вдруг допылавший от смущения Рейка хриплый голос нападавшего. «Что, говоришь, здесь происходит? Ну...» Если объяснять вкратце, особняк, в котором они находились, вовсе не принадлежал семейству Хасё. Это был дом семьи Кадами, а разыгравшаяся сцена произошла на третьем этаже, в комнате Сатоми. Отсюда возникает логичный вопрос... «Почему же Рейка спала в постели девочки?» Ответ крылся в догадке Кагаямы. И вот в чем она состояла. По мнению Дворецкого, настоящий преступник вряд ли мог испытывать благодарность к своему неожиданному сообщнику, который действовал за его спиной, стер предсмертное послание и переместил орудие убийства. Наоборот, такой помощник представлял для него угрозу, неприятную и опасную. И если у преступника была хоть капля наблюдательности, то, глядя на поведение Сатоми во время вчерашнего допроса, он с большой долей вероятности мог прийти к выводу, что именно она и стала тем самым неожиданным сообщником в его преступлении. А раз так, то этой ночью Сатоми могла оказаться в реальной опасности. Но вместе с тем им предоставился идеальный шанс выманить настоящего преступника. Вот почему Рейка переселила Сатоми в другую комнату, а сама улеглась в ее постель в качестве приманки. Правда, из-за страшного недосыпа она практически сразу задремала. Ну да, вот так, собственно, все и вышло. Ничего объяснять я тебе не собираюсь. Решив опустить излишние подробности, Рейка коротко отдала приказ. Кагаяма, разберись-ка с этим типом. Слушаюсь, Адзе сама. Отозвался Кагаяма и неожиданно сунул правую руку во внутренний карман своего черного пиджака. «Эй, погоди! Кагаяма, неужели ты...» «Ты что, собираешься вытащить пистолет?» «Но если он сейчас достанет подобное оружие, то его арестуют вместе с преступником. Даже несмотря на то, что я действующий детектив полиции, незаконное хранение огнестрела, мне не под силу будет это замять». «А хотя, вообще-то, не переживай, Кагаяма. Я попрошу папу, если что, он все уладит». «О чем вы, Адзё-сама?» невозмутимо осведомился Кагаяма, извлекая наружу продолговатый предмет. Он взмахнул им, и двадцатисантиметровая палочка тут же вытянулась почти втрое. Это была телескопическая дубинка. «Прошу, Адзё-сама, для самообороны». Рейка пробормотала спасибо, взяла протянутый ей предмет и нахмурилась. С чего это ты вдруг такие штучки с собой носишь? Я ведь дворецкий, с невозмутимым видом отозвался Кагаяма. Разве это ответ? Ну да, сейчас не до того. Рейка сжала в правой руке телескопическую дубинку, а Кагаяма, крепко обхватив металлическую биту обеими руками, застыл рядом в боевой стойке. Во мраке ночи они стояли перед настоящим убийцей, чье лицо скрывалось под маской. Присмотревшись, Райка вдруг узнала рукоять меча. «Это же та сабля, что висела на поясе рыцарских доспехов в гостиной». Она шепотом бросила к агаями. «Один против двоих. К тому же у него в руках бутафорская сабля. Мы явно в выигрышном положении». Хотелось бы верить от Адзё сама. И в это самое мгновение незнакомец в маске двинулся на них. Да с такой грацией, будто скользя по сцене, исполнял танец Маи. Вновь раздался звон металла. Меч и бита сошлись в яростном поединке и буквально высекли искры, вспыхнувшие в ночной тьме. Кагаяма вложил в удар всю свою силу и нападавший отступил. Проведя пальцем по краю биты, Кагаяма чуть покачал головой. «Увы, отзё сама. Эта сабля вовсе не бутафорская. Клинок у нее самый, что ни на есть настоящий». «Вот черт! А и сан знала толк в декоре. Вон, какими опасными игрушками дом украсила. Пусть мы вдвоем, но что толку, если у нас лишь бита до да дубинка, а у него настоящий меч? Не он ли оказался в выигрышном положении?» Пока Рейка жаловалась себе поднос на несправедливость судьбы, убийца в маске выждал подходящий момент и стремительно ринулся на нее с оружием наперевес. Похоже, новичком в обращении с саблей он не был и явно знал, что делал. Рейка, впрочем, тоже не вчера родилась. Будучи полицейским инспектором, постоять за себя она умела, особенно с дубинкой в руках. Но даже ей едва удавалось парировать удары. Отбив особенно мощный выпад противника, Рейка метнула взгляд в сторону в поисках Кагаямы. Но, как назло, именно в тот момент, когда его помощь была жизненно необходима, дворецкий словно сквозь землю провалился. «Кагаяма!» Тишина, ни звука в ответ. «Вот, значит, как...» Сбежал неблагодарный паршивец. Никакого понятия о верности. «Хм...» «Ну и пожалуйста!» В конце концов, он всего лишь дворецкий. Его удел тихо чай разливать, а не сражаться с убийцами. «Да и не он, а я, Рейка Хасё, черная роза следственного отдела Кунитати, должна поймать преступника!» С этими мыслями Рейка крепко сжала в руке телескопическую дубинку. И тут незнакомец в маске внезапно ринулся на нее. В тот же миг из-за кровати вынурнула какая-то тень. Она метнулась вперед и, отразив удар сабли, встала между Рейкой и нападающим. «Кагаяма!» Словно бы почуяв угрозу, противник отступил к стене. Рейка, спрятавшись за спиной дворецкого, срывающимся голосом проговорила. «Куда же ты делся?» «Я думала, ты бросил меня!» Она была готова разрыдаться. По правде говоря, Перепугалась Рейка не на шутку. «Прошу прощения, что заставил вас ждать, Адзё сама. Извольте теперь доверить это дело мне». «Какое еще доверить мне, глупый ты дворецкий? Если мы сейчас вдвоем не навалимся, нас здесь вдвоем и уложат». «И все же сначала я», — сказал Кагаяма тоном, не возражений. Подняв биту до уровня груди и приняв боевую стойку туда, но Камая, Он вызвал противника на поединок. «Как насчет того, чтобы сразиться один на один, как подобает мужчинам? Что скажете, Тасиюки?» «Что? Тасиюки Маэда?» Рейка выглянула из-за спины Кагаямы и пораженно уставилась на мужчину в маске. Услышав имя, тот и впрямь будто вздрогнул, пусть всего на долю секунды. Но маски снимать не стал, лишь крепче сжал рукоять сабли и направил клинок на Дворецкого. Во мраке комнаты, лицом к лицу, замерли двое мужчин в черном. Один сжимал в руке саблю, другой — металлическую биту. И если не учитывать разницу в оружии, оба производили на удивление сходные впечатления. В спальне повисло напряжение. Казалось, оно наэлектризовало сам воздух. И вот, словно не в силах дольше вынести затянувшуюся паузу, мужчина с саблей бросился в атаку. Киеу! С пронзительным воплем, больше похожим на крик хищной птицы из народных сказаний, он ринулся на Кагаяму. Тот, разумеется, никаких воплей не издавал, лишь резко взмахнул битый, молниеносно отражая удар. В самом центре комнаты скрестились меч и бита, и в этот же момент раздался оглушительный звук удара. Не звонкая дзинь, а скорее глухое, тяжелое бдыш. Двое мужчин на мгновение застыли, словно приросли к месту. В глазах Рейка происходящее выглядело как бравый поединок двух равных. Однако уже через мгновение в поведении мужчины с саблей что-то изменилось. Его явно охватило беспокойство. Он несколько раз дернулся, будто пытаясь встряхнуться. И именно в этот момент Рейка отчетливо увидела. На озаренном лунным светом лице Кагаямы промелькнула едва заметная улыбка, словно в знак того, что итог схватки уже предрешен. А в следующий миг мужчина в маске внезапно выпустил саблю из рук и будто признавая свое поражение, в смятении кинулся к выходу. Что? Рейка не понимала, что происходит. Адзео сама. «Преступник готов к задержанию!» Голос Кагаяма вернул ее к реальности. Рейка рванула за преступником и, настигнув его уже у самой двери, точным движением врезала телескопической дубинкой по затылку. Бум! Мужчина в маске пошатнулся и, потеряв равновесие, рухнул вперед. Бдыж! С глухим стуком он впечатался лбом в дверь. Сраженный двойным ударом, сзади и спереди, Мужчина, казалось, лишился всякой воли к сопротивлению и бессильно осел на пол. «И это все? Как-то уж слишком просто», пробормотала Рейка, глядя сверху вниз на преступника, внезапно растерявшего весь свой боевой дух. «Кагаяма, свет!» Темная комната мгновенно озарилась ярким светом, но взгляд Рейка был прикован не к поверженному преступнику, а к бите в руках Кагаямы. Это была вовсе не та металлическая, которую он раньше использовал в сражении. «Что это значит? У тебя ведь до этого была металлическая бита. Когда ты успел поменять ее на деревянную?» «Пока вы доблестно сражались, Адзё сама, я успел заменить ее на запасную. Решил, что в сложившейся ситуации деревянная кажется эффективнее». Он крепко сжал рукоятку, и продемонстрировал Рейку утолщенный конец деревянной биты. Именно туда вонзилось серебристое лезвие сабли, образовав вместе с битой нечто вроде креста. В момент яростного столкновения клинок, отличавшийся поразительной остротой, глубоко вошел в дерево и намертво там застрял. Вот почему преступник вдруг выпустил саблю из рук и бросился на утек. Теперь, когда Рейка осознала, что же именно произошло, Ей оставалось лишь восхититься изобретательностью Кагаямы. «Невероятно! Ты понял, что он дерется настоящей саблей и потому специально взял деревянную биту? Обычно ведь делают наоборот, нет?» «Признаюсь, затея была рискованной. Но, как видите, она себя оправдала. Впрочем, Адзё сама сейчас бы нам...» Кагаяма перевел взгляд на поверженного преступника. Рейка еле заметно кивнула и опустилась рядом с ним на корточке. «Ну что ж, давай-ка посмотрим, кто ты такой!» Рейка ухватилась за край маски и резким рывком ее сдернула. Перед ней предстало лицо человека, которому безоговорочно доверяла Киноэк Кадами. Лицо ее личного секретаря. «Ты сиюки Маэда! Значит, это и правда был ты!» «Но почему?» «Зачем?» «Ради мести за любимую!» Тяжело дыша, воскликнул Маэда с надрывом. «Моя девушка покончила с собой! По вине этой женщины! Я стал ее секретарем только ради мести! Случилось это три года назад, летом! Я никогда не забуду то лето! Мы тогда жили вместе и...» «Так, подожди!» Рейка прервала исповедь Маэды, выставив перед собой ладонь. «История у тебя, вижу, длинная, да? Давай тогда лучше оставим ее на завтра. Расскажешь мне все в допросной. А то не обессудь, время уже совсем позднее». По правде говоря, сил выслушивать душераздирающую исповедь убийцы о любви и возмездии у Рейка уже не осталось. И как раз в этот момент, щелк, дверь спальни приоткрылась. В проем робко заглянули двое молодых патрульных в форме. «А, инспектор Хасё! Что-то произошло?» По всей видимости, они прибежали на шум. Вот только немного припозднились. Рейка устало вздохнула и, уперев руки в бока, бросила на них взгляд, в котором ясно читалось. «Ну что с вами делать?» Хотя вообще-то, если так подумать, то их появление было очень даже кстати. Рейка величественно выпрямилась, расправила плечи с тем достоинством, которое не оставляло сомнений, кто здесь главный, и отдала патрульным приказ, окончательно ставят точку в этом деле. «Немедленно доставьте этого мужчину в участок кунитати. Пока что за сопротивление при задержании. Но, скорее всего, он и есть истинный убийца, кинуя кадами. Полагаюсь на вас». «А, нет, стойте! Нет, нет! Не этого!» Этот не убийца. Убийца вон тот. А этот э как бы объяснить? Ну, он вообще-то на моей стороне. Так что вы уж его не арестовывайте. Ладно.